Майя Борисова. Предыдущий чокнутый. Митрофанов Сергей в свои двенадцать лет был человеком вполне самостоятельным. Если случалось ему участвовать в каких-нибудь сомнительных школьных проделках, он при разбирательстве никогда не говорил, что его, мол, заманили, или что, как все, так и он, да этому бы и не поверили поскольку знали, Митрофанов Сергей живет своим умом. Предыдущий чукнутый впервые пересек жизненный путь Митрофанова Сергея зимой, во время школьных каникул. Впрочем, жизненный путь – выражение чересчур громкое и неточное. Речь идет о лыжне. Митрофанов Сергей шел лесной просекой по накатанной лыжне, Лыжи скользили легко и быстро, как по рельсам. Короткий зимний день перевалил на вторую свою половину. Было безлюдно и тихо. Внезапно Митрофанов Сергей заметил лыжный след, решительно свернувший в чащу. Кто-то совсем недавно сошел с просеки, поднырнул под заснеженную еловую лапу и двинулся по лесу, неизвестно куда, И неизвестно зачем. Митрофанов Сергей постоял в задумчивости, а потом, неожиданно для себя, тоже поднырнул под еловую ветку, задев ее при этом головой и получив хорошую порцию снега за шиворот. Скоро он убедился, что тот, за кем он пошел, какой-то чокнутый. След его петлял вокруг стволов, иногда замирал, глубоко оттиснув снегу полозья лыж, и кружки палок, менял направление без видимых причин. Между тем снег становился все рыхлее, кусты все непролазнее. Потом след переполз через канаву, которую Митрофанов Сергей решил одолеть лесенкой, но оступился и угодил рукой в притаившуюся под тонким льдом тепловатую, пахнущую химией воду. Рука в куртке намок до самого локтя. Митрофанов Сергей ругательски ругал себя за глупость, но повернуть назад казалось еще глупее, и он продолжал тащиться по лесу, мысленно грозя чокнутому всяческими карами и одновременно умоляя его выбраться поскорее на открытое место. Лес наконец расступился, и Митрофанов Сергей очутился на горке, давно и хорошо ему знакомой. Справа по некрутому, но долинному спуску можно было съехать как раз к дороге, которая вела в поселок и на станцию. Слева же с этой горки съезжать было опасно, потому что и обрыв тут был, и яма, а внизу маячили огромная сосна и телеграфный столб. И тут Митрофанову Сергею стало нехорошо. След чокнутого загибался влево, и круто срывался вниз. Один голос внутри Митрофанова Сергея сказал ему, «Это же псих ненормальный, он тебе не указ». Другой голос внутри Митрофанова Сергея сказал, «Он посмел, а ты не смеешь, тебе слабо». Митрофанов Сергей повернул налево, приблизился к обрыву, И без задержки, чтобы не позволить страху одолеть себя, оттолкнулся палками. Он упал уже на ровном месте, благополучно пролетев над ямой и счастливо миновав сосну и столб. А предыдущий чокнутый свалился раньше, при этом, видно, упустил лыжу. К подножию горы спускались глубокие отпечатки его ботинок. Хоть посмотреть бы на тебя, полоумного. Уже весело, без злости, думал Митрофанов Сергей, возвращаясь в город на электричке. Часть лета Митрофанов Сергей провел с родителями. На третью смену его отправили в пионерлагерь. Лагерь располагался на отшибе от станции и от деревни. По соседству виднелась лишь одна изба. Первым же утром, выбежав на построение, Митрофанов Сергей услышал детский плач. Он доносился из окна избушки, на крыльце которой сидела собака суровой наружности. Если кто-нибудь пытался подойти к калитке, собака начинала грозно рычать. Ребята рассказали Митрофанову Сергею, что живет тут одинокий старик, который зимой охраняет лагерь. На лето к нему приехали дочь с младенцем – Да заболела, ее увезли в больницу, и старику приходится на рассвете спешить в деревню за молоком, а младенец остается с собакой. — Вы что, не сообразили, что ли, молоко носить по очереди? — спросил Митрофанов Сергей. — По очереди, старик не согласен, — ответили ему. Собака на каждого новенького лает, младенец просыпается и ревет. А если собаку к каждому приучать, то какой из нее потом сторож? В первой смене, говорят, нашелся один чокнутый, добавили ребята. Каждый день до линейки в деревню бегал с посудиной. Но таких чудаков один на миллион. Тут Митрофанов Сергей понял, что снова влип. Он постучался в калитку старикового дома, и попросил деда, чтобы объяснил, у кого брать молоко, и чтобы выставлял с вечера бедончик. Собака приблизилась к Митрофанову Сергею без злая, молча обнюхала его и сдержанно повеляла хвостом. Всю смену Митрофанов Сергей вставал с петухами, бежал в деревню, а, возвращаясь, успевал еще искупаться в речке. Уже и старикова дочка вышла из больницы, и нужда в этих походах отпала, но Митрофанов Сергей привык, втянулся. А на предыдущего чокнутого ему по-прежнему хотелось поглядеть. Вернувшись в город, Митрофанов Сергей не стал изменять приобретенным привычкам, также вставал с первыми позывными радио, Делал зарядку в лоджии, потом становился под душ. Сначала воду надо было пускать загодя, чтобы шла похолоднее. Потом она уже сразу была холодной, а потом Митрофанов Сергей перешел на обтирание снегом. В одно темное и промозглое утро Митрофанова Сергея окликнул сверху жалостный голос. «Эй!» «Ты что, вовсе чокнутый? Ты что, на всю зиму свою физкультуру затеял?» Митрофанов Сергей подошел к ограждению лоджии и задрал голову. И Этажом выше смотрел на него, перевесившись, растрепанный мальчишка, синий от холода и злой как черт. «Но ведь ты тоже вроде бы зарядку делаешь?» — спросил Митрофанов Сергей. Я давно слышу, пыхтишь и топочешь. Да, я следом за тобой, как идиот последний. Никто же не заставляет, — резонно заметил Митрофанов Сергей. Ага, значит, ты можешь, а мне слабо, — взъярился мальчишка. А я, если хочешь знать, уже гирю жму до полста раз. Он скрылся, а Митрофанов Сергей пошел в ванную. Растираясь жестким полотенцем, он глянул в зеркало, и ему вдруг стало смешно. Из зеркала на него смотрел предыдущий чокнутый верхнего мальчишки.